Глава тринадцатая В темные и безмятежной ночи восточного побережья вспух огненный шар. Миниатюрный коттеджик пожирало пламя, сухая древесина послужила прекрасным топливом для этого пекла. Спрыгнув с заднего крыльца с перекатом, Роби вскочил на ноги и побежал. Не веря собственным глазам, он видел вздымающиеся по обе стороны стены огня, образующий коридор для бегства. Разумеется, так и задумано. Горючее пришлось тщательно закачивать под землю, и загорелось оно от того же источника, что воспламенил коттедж. Робби во весь дух несся вперед. У него просто не оставалось выбора. Он направлялся прямиком к прудику, виденному раньше. Там стены огня обрывались. Через мгновение останки коттеджа взорвались. Согнувшись, Робби снова покатился к кубарям от ударной волны, чуть не врезавшись в правую огненную стену. Вскочив, поддал ходу, уповая добраться до воды. Вода — прекрасное средство от огня, но уже на подходе к пруду его вдруг осенило. Ни намека на тину, никакой ряски на поверхности воды, хотя вокруг ее уйма. Что может убить водоросли, и почему его заставляют бежать прямиком к единственному месту, которое может его спасти? Швырнув ствол через верх огненной стены, Робби сорвал с себя куртку, укутал в нее голову и руки и бросился влево, прямо сквозь стену пламени, ощущая, как огонь вгрызается в него, будто кислота. Вырвавшись из огня, он принялся кататься по земле, сбивая язычки пламени с одежды. Наконец, остановившись, поднял голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как огонь добежал до пруда. Последовавший взрыв швырнул Робби в воздух, и он грохнулся на спину, к счастью, в воду глубиной в дюйм, смягчивший его удар. Покачавшись, поднялся на ноги, рубашка в клочья, куртка куда-то задевалась, Куда упал пистолет, остается только гадать, хоть брюки и туфли уцелели, и то ладно. Пошарив в кармане, Уилл выузил ключи от машины, но тут же выронил, обжегшись от легчайшего прикосновения к пластиковой головке ключа. Осторожно подняв ключи, выпрямился, безмолвно наблюдая, как горит пруд. Вездесущих водорослей не было, потому что пруд заполнили горючим или интенсификатором горения. Странно, почему Робби его не учуял, проводя рекогносцировку вокруг миниатюрного водоема. Впрочем, замаскировать подобные запахи можно множеством способов, да и океан перебил их своим едким ароматом. Робби оглянулся на то место, где некогда возвышался коттед Ширил. «Извини, сожалеешь ли ты, Джессика?» Робби в этом сомневался. «Дамочка явно играет по-крупному, на меньшее он и не рассчитывал». Уилл отыскал куртку и ствол, последний оказался в полном порядке, пролетел мимо лужи, приземлившись на гравийной дорожке. Куртка сгорела, а Робин ощупал внутри пластика, спекшийся с металлом. Телефон, подобную неприятность гарантия производителя вряд ли покроет. К счастью, бумажник, оставшийся в брюках, не пострадал. Робби, прихрамывая, заковылял обратно к машине. Правая рука и левая нога казались настолько горячими, что будто онемели. Забравшись в машину, он запер за собой дверцу, хотя, скорее всего, вокруг на многие мили ни одной живой души. Завел двигатель и включил свет в салоне. Оглядел лицо в зеркале заднего обзора. Тут повреждений не видно. Правой руке повезло меньше, сильный ожог. Спустив обугленные брюки, Робби осмотрел левую ногу. На бедре сверху покраснение и несколько волдырей. Местами ткань брюк припеклась к ожогу. Уилл достал аптечку, которую всегда держал в машине. Как мог, очистил ожоги на бедре и руке, нанес на пострадавшие места мазь. Забинтовал и бросил аптечку на пол. Развернув машину, направился в обратный путь. Связаться с синим или кем-либо еще пока невозможно. Обращаться за медицинской помощью нельзя, последует слишком много объяснений, рапортов и протоколов. Даже в этом медвежьем углу на восточном побережье пламя, взмывшее кверху на добрых два десятка футов, непременно привлечет внимание. На обратном пути Робер разминулся с полицейской машиной, сверкающей мигалкой, и завывающей сиреной, про себя отметив, что почти ничего полицейские там не найдут. Вернувшись вокруг Колумбии уже под утро, он устремился к себе на квартиру, достал запасной телефон и позвонил Синему, чтобы лаконично изложить случившееся. — Вам повезло, Робби. — И вправду, чувствую себя везунчиком, — отозвался он. — Что и хорошо, и плохо. Введите меня в курс произошедшего с Гелдером. Синему потребовалось несколько минут. — Значит, все, — подытожил Робби. — Где именно и как? «Рил нигде не заметили?» «Приезжайте. Мы позаботимся о ваших травмах». «Нет гипотез, почему она взяла на мушку номера второго», — не успокаивался Робби. «Пока только гипотезами они остаются». В голосе Синего проскользнули какие-то нотки, вызвавшие у Ила озабоченность. «Что-то осталось между строк?» — осведомился он. Синий не ответил. «Буду через пару часов. Хочу проверить кое-что». — Давайте-ка я сообщу вам другой явочный адрес. — С чего бы это? — спросил Робби. Но Синий просто назвал адрес, не вдаваясь в объяснение. Положив телефон, Уилл подошел к окну. Аил наведалась в город вчера вечером, чтобы уложить Гелтера. Официально это лишь предположение, но внутреннее чувство подсказывало Робби, что это правда. Если так, она может по-прежнему находиться здесь. С какой стати ей задерживаться — вопрос непростой. В стандартной ситуации стоило Робби совершить убийство, как он покидал текущее местонахождение без отлагательств и по вполне очевидным причинам. Но тут-то ситуация нестандартная, не так ли? И для меня, и для нее. Сняв с бинты, Робби принял душ, наложил свежие повязки и надел свежую одежду. Синий сообщил ему, где произошло покушение. Полицейские там наверняка так и роятся. Ничего не остается, как ограничиться наблюдением. Впрочем, порой наблюдения ведут к откровениям. Остается надеяться, что так выйдет и здесь. Шагая к машине, Уилл понимал одно. Много ночей, вроде нынешней, ему не пережить. Похоже, Рилл постоянно на шаг впереди. Так часто бывает с находящимися в бегах и преследователями. Рил знает, зачем делает то, что делает. Робби по-прежнему играет в догонялки в потьмах. Может, никакой другой роли я в этой игре и не сыграю? Так что, пока мест шансы явно складываются в пользу Джесси Кирилл, и не видно никаких оборотов событий, которые могли бы легко и быстро изменить положение дел. Робби тронулся в путь в тот самый миг, когда солнце показалось из-за горизонта. Еще один чудесный день в столице. Уилл порадовался, что должил до возможности полюбоваться им.